Глава 14. Новые неприятности на ее голову. Катерина. «Да, неприятная ситуация», – пыхтит Лиза, заправляя за ухо выбившуюся черную прядь. «А то!» – вторю ей и пихаю в рот предложенную мне конфетку с орешками. Я еле дождалась перерыва и моментально улизнула с рабочего места к подруге. Очень хотелось поделиться недавними событиями. Теперь сижу в ее маленьком кабинете, пью кофе, с упоением жалуюсь на жизнь. После визита к директору у меня до сих пор трясутся руки и ноги, и вообще с нервами какой-то полный бардак. Как думаешь, он вправду меня уволит? Или сначала затиранит, а потом уволит? Тирания — это не про нашего Вячеслава Игоревича, успокаивает меня Лиза. «Ты бы видела, как он на меня смотрел!» качаю головой. «Как удав на кролика! Хищно так! Главное, ну нечестно же!» «Я, получается, хамка, потому что его отбрила, а он белый и пушистый, несмотря на то, что потрогал меня за попу». Лиза смотрит на меня круглыми глазами и отвечает. «Я, честно, очень удивлена, что он с тобой себе такое позволил. Он сотрудников не лапает и вообще не пристает. С тобой какой-то аномальный случай». «Я вообще аномально везучая, как посмотрю». «Горько усмехаюсь». «Все забудется» философски подмечает Лиза. «Просто будь с ним вежливо, глазки в пол, выполняй свои обязанности, и через неделю он про тебя даже думать забудет. Станет не замечать, как и остальных администраторов». «Думаешь?» – спрашиваю с надеждой. «Конечно», – кивает она. «А то, что потрогал за попу, так ведь не урод же, что такого ужасного? Ну, потрогал тебя симпатичный мужик за попу. Горе небольшое». «И то верно. Всякое в жизни случается» тот меня потрогал? Честное слово, я б не против была. А вдруг говорит Лиза. Не удерживаюсь от веселого смешка, советую проверенный метод. Сходи вечером в спортзал в облегающих леггинсах, продефилируй перед каким-нибудь качком, и вот счастье свершится. Тебе смешно, беззлобно пыхтит подруга. А я пробовала, между прочим, и не раз. Не реагируют они на меня почему-то. Дураки, потому что. Заявляю с видом знатока. Ты посмотри на себя, ведь красотка! А Лиза и правда красотка. Лицо у нее доброе, большие карие глаза, пухлые губы, только худая очень. Попы и грудь почти напрочь отсутствуют. И почему природа так несправедливо распределяет богатство? Мне вот выдали и там, и там с перебором, а ей явно не додали. Спасибо, Катюнь. Лиза меня обнимает. Все будет хорошо и у тебя, и у меня. Обязательно соглашаюсь с ней. Мы прямо-таки обречены на счастье. Смеемся вместе. Решаю вести себя тише воды ниже травы. Больше с начальством ни при каких обстоятельствах не конфликтовать и вообще зарекомендовать себя идеальным сотрудником, который скоро отсюда исчезнет, к слову. Я же тут ненадолго, надеюсь, искренне. Когда-то да попадется мне приличная вакансия, а рекомендации я из бывшего шефа как-нибудь выбью. Уже почти успокоенно иду по коридору к своему рабочему месту, Чувствую в кармане жужжание телефона, входящее от Антона. Сбрасываю звонок. Только его мне не хватало для полного расстройства. Но он не успокаивается, быстро соображает, что разговаривать с ним не буду. Пишет смс-ку. «Кать, ты не забыла, что у нас завтра свадьба?» Аж замираю на месте, пялясь на экран мобильного. Мой бывший – просто непробиваемый человек. Он что, пропустил все, что произошло за последние дни? «Не дошло до болезненного, что мы расстались?» «Я ничего не отменял», — гласит следующая СМСка. «Он в танке, что ли? У меня ощущение, что да». «Где ты сейчас? Пиши адрес, я подъеду, поговорим». Третья СМСка звучит чуть ли не как угроза. «Не надо ко мне приезжать», — наконец ему отвечаю. «Я занята, на работе». «Че врешь, тебя уволили», — тут же прилетает. Я новую нашла, и если ты еще не понял, завтра ты без меня в качестве невесты. Пригласи Стасю, она подойдет. Тут бы ему и отстать, но это не про Антона. Катя, хватит дуться, два дня уже прошло. Сколько можно? Берега тоже надо видеть. Я не отвалю, не надейся. Если понадобится, я тебя на плечо закину и в ЗАГС потащу. Вот тогда. Он определенно точно где-то стукнулся головой, раз до сих пор не хочет понять, что замуж за него не пойду. «Слава богу, в ЗАГСе расписывают только по взаимному согласию. Очень хочу поставить его в блог. Но как тогда забрать свои вещи?» «Где ты?» – напиши адрес. Продолжает он бомбардировать меня сообщениями. «Ни за что», – отвечаю ему. В этот момент замечаю, как в коридоре появляется Вячеслав Игоревич. Внутренний холодею, ведь перерыв уже закончился, а я прохлаждаюсь. Учитывая, каким взглядом шеф меня награждает, уже успел записать в законченные тунеядки и, кажется, идет в мою сторону. Не знаю, откуда, но у меня ощущение, что он за мной следит. Стримглав бросаюсь в холл и встаю за стойку регистратуры. Не забываю отключить телефон, чтобы Антон не смог меня доставать. Вячеслав. Я как тигр в засаде, честное слово. Полдня, вместо того, чтобы заниматься делом, пялюсь на Катерину в камеру. Периодически выхожу в холл под разными предлогами, чтобы полюбоваться на красотку. «Ничего не могу с собой поделать. Очень уж мне нравится наблюдать за ней. Тянет к этой девчонке, будто вся сплошь обмазана медом. Все в ней кажется мне притягательным. Пропорциональные черты лица, мимика, жесты. Она даже ключи посетителям выдает с каким-то особенным шармом. Грация и очарование в одном флаконе. Давно я так не западал. И это мы еще не добрались до койки». Надеюсь, кстати, скоро доберемся, а то терпение не железное. Очень хочу посидеть в ней, пообщаться в неформальной обстановке, послушать ее певучий голос, за руку подержать, приобнять, поцеловать и... В общем, все хочу. Вскоре решаю, хватит ходить вокруг да около. Это не сверхсложная задача пригласить сотрудницу на чашку кофе после работы. Как это сделать? Очень просто, пойти и пригласить, другого варианта нет. «Ровно в четыре выхожу в холл, где располагается стойка регистратуры. С того места, где стою, мне видна Катя со спины. Она болтает с Настей и вторым администратором. Меня не видит, и я пользуюсь этим, жадно обшариваю взглядом ее изгибы. Неожиданно в холл входит какой-то темноволосый парень, высокий, крепкий, осматривается по сторонам. Катерина поворачивается в его сторону, а потом происходит нечто совсем уж невероятное, От чего у меня вытягивается лицо. За долю секунды она вдруг приседает и прячется под стойку. Делает это так умело, будто уже проворачивала подобный финт. До меня сразу доходит. Вот как она от меня скрылась сегодня утром. Сто увидела и проделала то же, что и сейчас. Наверняка слышала, как я спрашивала у Насти, где она. Это что за странное поведение? Она за дурака меня держит, что ли? Парень тем временем подходит к стойке регистратуры, А Настя занимает место Катя, чирикает, как ни в чем не бывало. «Здравствуйте, вы у нас первый раз?» «Да», – кивает парень. «Как я могу к вам обращаться?» – чирикает Настя. «Антон, я тут по важному делу». Не слушаю, что он говорит, подхожу к стойке регистратуры с внутренней стороны, чуть наклоняюсь, чтобы девчонке меня было видно и громко спрашиваю. «Катя, зачем вы спрятались под стойку?»